Томас не сразу понял, что перед ним. В воздухе, словно волшебные, плясали против ветра, объятые пламенем прутья. Потом они обрушились на землю огненной кучей, и Томас метнулся к ним. Это был Минхо, одежда на нем горела. С криком, отдавшимся в черепе острой болью, Томас упал на землю рядом с другом. Благо, удар молнии сделал почву рыхлой, и Томас, зачерпнув полные пригоршни, принялся засыпать Минхо, стараясь попасть в самые яркие очишки пламени. Получилось. Минха и сам помогал, катаясь по земле и гася пламя на торсе хлопками ладоней. Несколько секунд, и огонь погас, оставив лишь обугленную местами одежду и сильные ожоги. Томас лишний раз порадовался глухоте, иначе не стерпеть бы ему криков боли вожака. И рывком поднял Минхо на ноги. «Нельзя терять времени!» «Идем!» — проорал Томас, и слово отдалось в мозгу беззвучным ударом. Закашлившись, Минха поморщился, но все же кивнул и обхватил одной рукой плечо Томаса. Дальше они пошли вместе. Правда, Томас почти тащил вожака на себе. Вокруг продолжали вспарывать в воздухе землю белые стрелы молний. Томас не слышал взрывов, он чувствовал вибрации телом, каждой косточкой. Сверкали вспышки, совсем рядом со зданием, к которому спотыкаясь плелись глейдеры. Загорелось еще больше огней. Два-три раза Томас видел. Как молнии бьют в верхушку строения, высекают осколки кирпичей и стекол. Тьма приобрела новый оттенок, больше серых тонов, нежели бурых. Значит, тучи сгустились, опускаясь ниже к земле и разгоняя пыльную бурю. Ветер чуть ослаб, однако молнии били с удвоенной силой. Справа и слева все в одну сторону двигались глейдеры. Их как будто стало меньше, хотя Томас не мог сказать наверняка, ибо толком ничего не видел. Он лишь заметил Ньюта, Фрайпана и Эриса. Все, как и Томас, были напуганы и бежали, обратив взоры к цели, к близкому финишу. Минха споткнулся, и рука его соскользнула с плеча Томаса. Пришлось подбирать лидера, обхватив его за пояс обеими руками, Томас полунёс полуволок Минхо. Прямо над головой прошла дуга молний, подняв фонтан земли. Томас даже не обернулся. Слева упал один паренёк. Томас не видел, кто это, и не слышал его криков. Справа упал ещё один глейдер и снова поднялся. Вспышка молнии спереди и справа. Ещё одна слева, третья опять впереди. Томас ненадолго остановился, чтобы проморгаться, затем поволок Минха дальше. И вот они достигли крайнего здания в городе. В непроглядной тьме бури оно казалось серым. Массивные каменные блоки, кирпичная арка, полуразбитые окна. Подойдя к двери, Эрис даже не подумал открыть ее. Стеклянная она была практически полностью разворочена. Ударами локтя Эрис снес последние осколки и жестом показал Глейдером «Проходите, мол!». Затем проследовал внутрь сам, растворившись в царящей за порогом темноте. Когда Ньют оказался в вестибюле, Томас жестом попросил помощи. Ньют и несколько парней приняли Минху и головой вперед втащили в здание. Только потом Томас, все еще не оправившийся, от яростного проявления чистой, природной стихии, переступил порог, вошел во мрак дома. В последний момент он обернулся и увидел, как начался дождь, словно буря наконец решила восплакать от стыда за совершенные злодеяния. Глава двадцать пятая. С неба лились потоки воды, будто Господь выпил целый океан и в ярости сплюнул его на головы глейдером. Глядя на ливень, Томас просидел на одном месте как минимум два часа. Съежившись у стены, усталый и весь больной, желая скорее обрести утерянный слух. Он понемногу восстанавливался. Давление тишины на перепонке ослабло, ушел звон. Собственный кашель... Уже не казался просто вибрацией воздуха. Пробиралась далеко, словно с той стороны сна дробь дождевых капель. Похоже, глухим Томас навсегда не останется. Блеклый серый свет, проникающий в окна, ничуть не справлялся с холодной тьмой внутри стен. Глейдеры разбрелись по всей комнате. Кто сидел, сгорбившись, кто лежал на боку. Минхо лежал, свернувшись калачиком у ног Томаса, и не шевелился. Казалось, от малейшего движения по всему телу вожака пробегали волны, обжигающие боли. Рядом были и Ньют, и Фрайпан. Никто не говорил, не пытался организовать группу, никто не считал пропавших и уцелевших. Парни либо сидели, либо валялись на полу без сил». Гадая, наверное, как и Томас, что за мир мог породить такую бурю. Мягкий стук дождевых капель постепенно становился отчетливей, пока Томас окончательно не уверился, что слышит шум ливня. И шум этот, несмотря ни на что, успокаивал. Вскоре Томас заснул. Проснувшись, он ощутил в теле такую скованность, Словно в жилах застыл суперклей, зато полностью вернулся слух. Тяжело дышали спящие глейдеры, стонал Минхо и шумела изливаясь на мостовую, дождевая вода. Вокруг было темно, хоть глаз коли Заснув, ребята пропустили наступление ночи. Успокоив себя и позволив усталости овладеть телом, Томас лег поудобнее на спину. При этом голову устроил на чьей-то ноге и снова погрузился в сон. Окончательно его разбудил свет утренней зари и внезапно наступившая тишина. Буря миновала, и вместе с ней ночь. Однако еще прежде, чем ощутить скованность в теле и боль в перетруженных мышцах, Томас почувствовал иное, гораздо более сильное — голод. Солнце заглядывало в окна, отбрасывая на пол пятна света. Томас поднял голову. Полуразрушенное здание просматривалось насквозь, каждый из многих десятков этажей, до самой крыши. И только металлический каркас удерживал дом от падения. Томас ясно видел вверху клочки синего неба. Картина, казалось бы, невозможная, если вспомнить вчерашнее. Сколь не ужасная выдалась буря, и какие бы причуды климата не породили ее, сейчас она успокоилась. Желудок ревел, требуя пищи, изнутри его словно кололо острыми иглами. Осмотревшись, Томас увидел, что большинство глейдеров спят. Один лишь Ньют, привалившись спиной к стене, глядел на темное пятно в центре комнаты. «Ты как там? Живой?» — спросил Томас, едва шевеля челюстью. Ньют медленно повернул голову в его сторону. Судя по взгляду, он пребывал где-то в своих мыслях, пока не вынырнул из них и не сосредоточился на Томасе. — Живой? Да, вроде цел. — Группа цела. Вот что, черт подери, главное. Слова Ньюта звучали горше некуда. Иногда я начинаю сомневаться пробормотал Томас. «В чем?» «Типа, главное, это выжить. Порой кажется, что умереть гораздо проще». «Да ну тебе Ни на секунду не поверю, что ты вправду так думаешь». Высказывая грустную мысль, Томас опустил было взгляд, но, получив резкий ответ Ньюта, улыбнулся и почувствовал себя лучше. «Ты прав, я лишь хотел проникнуться твоим отчаянием». Томас почти убедил себя в правоте Ньюта. Смерть — не самый легкий выход. Ньют вяло указал в сторону Минху. Какого хрена с ним случилось? Ударила молния, и одежда на нем загорелась. Удивительно, как еще мозги не поджарились. Мы успели потушить огонь, и вроде вовремя... Вовремя? Не хотелось бы увидеть то, что ты называешь не вовремя. Закрыв глаза ненадолго, Томас прислонился головой к стене. «Минха жив и ладно, сам же говоришь, одежда не вся сгорела, значит, ожогов не так уж и много. Поправиться?» «Да, поправиться», — ответил Ньют, саркастично хихикнув. «В ближайшее время не предлагай мне свои медицинские услуги, лады?» «Ох», — простонал Минхо. Затем открыл глаза и прищурился, поймав на себе взгляд Томаса. «Ну, дела, стебанулся я по полной. Как себя чувствуешь?» — спросил Ньют. Не отвечая, Минхо очень медленно, кряхтя и морщась, приподнялся и сел по-турецки. Одежда на нем почернела, в прорехе виднелись волдыри, словно выпученные глаза инопланетных тварей. И хотя Томас не был врачом и в ожогах не разбирался, чутье подсказывало. Довольно скоро Минха придет в норму, поправится. Лицо его почти не пострадало, и даже волосы, грязные, спекшиеся, сохранились. Сам сел, значит порядок, заметил Томас, хитро улыбаясь. — О, тырок ты, стебанутый! — ответил Минхо. — Я кремень! — «Хоть два раза меня так сожги, все равно еще напинаю тебе по булкам!» Томас пожал плечами. «Хм, булки, сейчас бы съел их целую гору!» В желудке рычала и бурлила. «Ты шутишь?» — произнес минху «Вечный зануда Томас шутит!» «Похоже на то!» — ответил Ньют. «Да я вообще хохмач!» — снова пожал плечами Томас. «Заметно!» Минхо, утратив интерес к болтовне, оглядел глейдеров. Спящих или просто лежащих, уперев пустой взгляд в никуда. «Сколько?» Томас подсчитал парней. «Одиннадцать. После всех злоключений осталось всего одиннадцать глейдеров, включая Эриса, новичка». Когда Томас появился в глейде... Там обитало человек сорок или пятьдесят. Прошло всего несколько недель, и ребят осталось одиннадцать. Одиннадцать!» Осознав масштаб потери, Томас не нашел подходящих слов. Недавний момент веселья показался кощунством. С омерзением Томас подумал, как может он быть частью порока, как может он быть деталью их замысла. «Надо поведать Ньюту и Минху о своих снах-воспоминаниях, но...» Томас не мог заставить себя открыться. «Нас теперь одиннадцать», — сказал, наконец, Ньют. «Вот так», — подвел итог. «Ага, значит, в бурю погибло шестеро? Семеро?» — говорил Минха совершенно отстраненно, словно подсчитывая, сколько яблок они потеряли из-за урагана. «Семь!» — резко ответил Ньют. Пренебрежительное отношение минху к потерям его явно задело. Потом, правда, он уже мягче добавил. «Семеро погибло, если только никто не укрылся в соседнем здании». «Чувак!» — сказал минху «Мы ж не пройдем город. Против нас могут выйти сотни шизов, если не тысячи. Мы даже не знаем, чего от них ожидать». Ньют медленно выдохнул. «Ты только об этой фигне и можешь думать? Как насчет павших, Минхо? Джек исчез. И Уинстон тоже. Он один не добежал бы сюда. И...» Он огляделся. «Стена с Тимом я не вижу. С ними-то что делать будем?» э -э -э! Минхо вскинул руки ладонями вперед. «Братан, угомонись! Я не просился на пост лидера. Если хочешь проныть остаток дня, милости прошу!» Но это не занятие для главного. Главный просчитывает, что делать и куда идти. — Ну, тогда мы правильно выбрали босса, — сказал Ньют и виновато добавил. — Проехали. Извини, правда мне... «Да, — Да-да, мне тоже очень жаль, — ответил Минхо, закатив глаза. Чего Ньют не заметил, потому что опустил взгляд в пол. К счастью, подошел Эрис. Томасу не терпелось сменить тему. «Вы когда-нибудь такую грозу видели?» — спросил новенький. Томас покачал головой, просто потому что Эрис в этот момент смотрел на него. «Неестественная какая-то гроза. Память у меня, конечно, в кланг подтерта, но ничего подобного я не припомню. Необычное явление». «Вспомни, что говорил Крысун, и та тетка в автобусе», — посоветовал Минхо про солнечные вспышки и то, как мир горит, словно преисподняя! Цивилизация загадила планету! Вот тебе и грозы вроде вчерашней! Нам еще повезло, могло быть хуже!» «Повезло» — не самое правильное слово, — заметил Эрис. «Ай, ну ладно!» Ньют указал на разбитую стеклянную дверь. За ней разливалось ослепительно белое сияние которому глейдеры привыкли с первого дня на жаровне. «Хотя бы буря закончилась. Надо подумать, что дальше делать». «Вот видишь», — подловил Ньюта Минхо, «ты такой же бессердечный, как и я, и ты прав». Томас вспомнил шизов. Они ломились в окна спальни, как живые кошмары, которым до официального статуса зомби не хватает свидетельства о смерти. «Ага». План продумать надо раньше, чем припрутся шизы, но прежде всего еда, ее нет. От упоминания о еде голод стал еще сильнее. «Еда!» — раздалось откуда-то сверху. От удивления Томас ахнул. Глейдеры подняли головы. В прореху пола третьего этажа на них слегка безумным взглядом смотрел незнакомый латинос. У Томаса внутри от напряжения словно затянулась петля. «Ты кто?» — крикнул Минхо. Томас глазам не поверил, когда Латинос спрыгнул прямо в дырку. Пролетев все три этажа и смягчив падение кувырком, он вскочил на ноги. «Меня зовут Хорхе!» — представился он, раскинув руки и, словно ожидая аплодисментов, в награду за эффектный трюк «Я тут главный шиз!»